Тогда я отправлюсь с тобой и постараюсь помочь. — Каким образом? — изумился я. — Ты будешь удивлен. Девушка поднялась с дивана и криво улыбнулась. Я кивнул, чувствуя, что она, вероятно, права.